Рассказы Петра Ивановича Ниточкина Вместо предисловия Я решил включить в эту книгу уже публиковавшиеся ранее записи устных рассказов моего старого друга, капитана дальнего плавания Петра Ивановича Ниточкина, и вполне естественно натолкнулся в этом вопросе на глубокий скепсис издателя и потратил много сил, чтобы преодолеть его сопротивление. Почему я так яростно тратил силы? Потому только, что мне самому отнюдь не хочется опять конкурировать с Ниточкиным, не хочется соседствовать с его легкомысленными байками своей псевдофилософичностью. Если хотите, я просто ревную к бесхитростным произведениям морского фольклора, ибо уже не способен к ним сам. Но законы русской совести удивительны. Понимаете ли, вот, например, сейчас в мире чаще стали разбиваться самолеты. Нормальные люди в таком случае стараются при любой возможности избежать полета и ехать поездом. И когда они едут в поезде, их совесть вполне спокойна, если, конечно, они никуда не опаздывают. Я же принадлежу к тем ненормальным русским людям, которые обязательно полетят самолетом, хотя самолеты на всех континентах только и делают, что падают. Причем я полечу самолетом не потому, что я опаздываю. И не потому, что некоторые злобные острики утверждают, будто поездом ездить еще опаснее, нежели самолетом. Так как последние якобы падают именно на поезда, пытаясь использовать рельсы вместо запасного аэродрома. Нет. Я полечу самолетом только потому, что до тошноты лететь не хочу. Никто, кроме меня, не знает, что я лететь боюсь. Никто уязвить мою честь не может. Честь моя находится в забронированном месте, но совесть не имеет брони. Я представляю себе иногда в часы бессонницы тысячи пилотов за штурвалом и без парашютов, но с авоськами помидоров в пилотском предбаннике, если они пронзают воздушное пространство с юга на север, или с копченым муксуном, если они пронзают Пятый океан с севера на юг. Я представляю себе тысячи бортпроводниц, которых на заре аэрофлота называли стюардессами, потому что на заре они все были тоненькими, любезными, загадочными и изящными. Теперь, правда, они потолстели, охрипли и постарели ровно на столько лет, насколько и сам пассажирский турбореактивный аэрофлот. Но вот я представляю себе... Всех этих безымянных голубых героев и голубых героинь на высоте 10 километров. И думаю о том, что они в любой миг могут брякнуться с одной только горизонтальной скоростью 250 метров в секунду. И я покупаю билет к ним». Так и в настоящем случае. Мне невыгодно соседствовать с Петей, но я не могу выкинуть из песни и его легкомысленного слова, ибо того требует моя русская совесть, законы которой неисповедимы.